Тита обмерла, когда увидела белизну покрывала. Длилось это всего лишь несколько секунд, но их было достаточно, чтобы она словно бы ослепла. Куда бы она ни направляла взгляд, всюду она различала один только белый цвет. Расаура, сидевшая за столом и писавшая приглашение, показалась ей белым привидением. Тита постаралась скрыть от посторонних то, что с ней творится, и никто не обратил на это внимания. Она не хотела вызвать новые нарекания матушки Елены. Так что, когда семья Лоба пришла вручить свой свадебный подарок, Тита должна была напрячь зрение, чтобы определить, с кем именно она здоровается. Она теперь всех воспринимала, как персонажи китайского театра теней, словно все были покрыты белыми простынями. К счастью, пискливый голос Пакиты дал ей ключ к отгадке, что позволило Тите приветствовать гостей без особых затруднений. Позже, когда она провожала дарителей к выходу с их ранчо, она заметила, что даже ночь стала выглядеть по-иному, будто пронизанная невиданно яркой белизной. Она испугалась. Не произойдет ли с ней то же самое, что происходило, когда она никак не могла сосредоточиться на приготовлении глазури для пирога. Ее страшила белизна сахарного песка. Она чувствовала, что вот-вот белый цвет овладеет всем ее сознанием чему она никак не сможет воспрепятствовать. Наплывали белоснежные образы детства, когда майским утром, одетую в белое платьице, ее водили возлагать белые цветы к изваянию Богородицы. Она шла к алтарю между рядов девочек в белоснежных нарядах и видела столько белых свечей и цветов, освященных небесным белым сиянием, сочившимся сквозь витраж белой приходской церкви. Не было случая, Когда бы, входя в церковь, Тита не мечтала о том, что однажды войдет в нее под руку с мужчиной. Она должна была выбросить из головы не только эти, но и все другие воспоминания, которые причиняли ей боль. Ведь ей надо было закончить приготовление глазури для свадебного пирога. Продукты для приготовления глазури. 800 граммов сахарного песка. 60 капель лимона. Вода для растворения сахара. Способ приготовления. Залив сахар водой, поставить кастрюльку на огонь, помешивать, пока вода не закипит. Процедить и снова поставить на огонь, положив целый лимон. Кипятить, пока он не размягчится. Обмахивать края кастрюли влажной тряпицей, чтобы не образовывалась сахарная корочка. Переложить смесь в другую влажную кастрюльку, слегка обрызгать водой и остудить. Взбивать деревянной лопаткой, пока масса не сгустится. Влив ложку молока, снова поставить смесь на огонь, добавить каплю кармина и полить пирог. Нача догадалась, что Тита чувствует себя плохо, когда та спросила, не пора ли капнуть кармин. Доченька, я ведь только что его капнула. Неужто не видишь розового цвета? Нет. Отправляйся-ка спать, а халву я закончу сама. Что кипит в чугуне, знать хозяйки они мне, но я-то догадываюсь, что в нем. Так что перестань плакать. Ты мне всю глазурь зальешь, и она испортится. Ступай, ступай. Нача осыпала Титу поцелуями и вытолкала ее из кухни. Бог весть, откуда девчонка взяла новые слезы. Но они появились и испортили глазурь. Теперь, чтобы довести ее до ума, Нача должна была потратить вдвое больше сил. Ей одной пришлось теперь корпеть над ней, да поторапливаться, ведь пора было спать. Когда с глазурью было покончено, ей пришло на ум запустить в нее палец, чтобы убедиться, не испортила ли Тита слезами ее вкус» нет на первый взгляд вкус не изменился однако неизвестно почему нача почувствовала внезапно щемящую тоску Один за другим вспомнила она все свадебные банкеты которые она готовила для семейства делагарса в надежде что следующим будет ее банкет 85 лет не следовало плакать принять на то что она так никогда и не дождалась недолгожданного банкета невожделенной свадьбы хотя жених-то появился. Да когда это было? Мать матушки Елены. Та уж позаботилась, чтобы спугнуть его. С той поры Нача довольствовалась лишь тем, что радовалась чужим свадьбам и безропотно хлопотала, устраивая их на протяжении долгих лет. Нача не понимала, почему она взроптала сейчас. Вот уж глупость, думала она, а поделать с этим ничего не могла. Она как нельзя лучше покрыла глазурью пирог и отправилась в свою комнатенку, испытывая сильную боль в груди. Она проплакала всю ночь, а на утро у нее не досталось сил присутствовать на свадьбе. Тита все бы отдала, чтобы оказаться на месте начи. Ведь она не только должна была находиться в центре праздника, как бы плохо она себя не чувствовала, но еще и опасаться, не выдаст ли она лицом то, что творится у нее на душе». Тита считала, что выдержит испытание, если только ее взгляд не встретится со взглядом педра Это бы поколебало внешнее спокойствие, которое она выказывала всем своим видом. Тита знала, не Росаура, а она была центром внимания. Приглашенные, больше чем людей посмотреть и себя показать, хотели упиться видом ее страданий. Но только она не доставит им этого удовольствия, пусть не ждут. Пересекая гостиную, она спиной чувствовала щекочущее шушуканье гостей. «Видела Титу? Бедняжка. Сестренка выходит замуж за ее жениха. Я встретила как-то Титу и педра на площади в городе, шли взявшись за руки. Какими счастливыми они выглядели!» «Да что ты, что ты! Пакита, — говорит, — она видела, как однажды даже на месте педра передавал Тите любовное письмо. Надушенный и все такое». Говорят, они под одной крышей жить будут. По мне, так Елена этого не в жизни не допустит. Не думаю, что она это позволит. На плету всякое. Тите совершенно не нравились эти пересуды. Роль проигравшей была написана не для нее. Она должна была выглядеть победительницей. Как большая актриса, Тита с достоинством играла эту трудную роль, стараясь занять свой ум свадебным маршем, словами священника и обрядом с кольцами. В мыслях она перенеслась в тот день, а было ей в ту пору 9 лет, когда с подружками сбежала с уроков. Ей было запрещено играть с мальчиками, но игрой с сестрами она уже была сыта по горло. Девочки пошли на берег большой реки, чтобы выяснить, кто быстрее ее переплывет. Какую радость испытала Тита в тот день от того, что вышла победительницей! Другой подвиг. А это был действительно подвиг, она совершила в городе в один из спокойных воскресных дней. Было ей 14 лет. Она спокойно ехала с сестрами в коляске, когда где-то неподалеку ребята запустили ракету и испуганные лошади понесли. На выезде из города они закусили у и кучер никак не мог их остановить. Оттолкнув его, Тита одна сумела справиться с четверкой лошадей. Когда несколько всадников, жителей города, настигли их, чтобы помочь, все они восхитились мужеством Титы. В городе ее встретили как героиню. Эти и многие другие похожие воспоминания занимали ее в течение всей церемонии, позволив гостям любоваться ее смиренной улыбочкой разомлевшей кошке, пока мест в момент поздравлений она не должна была обнять сестру. Педро, стоявший рядом, сказал Тите. «А меня вы не поздравите?» «Конечно, конечно! Будьте счастливы!» Обняв ее гораздо крепче, нежели это допускалось правилами приличия, Педро использовал единственную предоставившуюся ему возможность, чтобы шепнуть Тити на ухо. «Я уверен, так оно и будет. Этой свадьбой я добился того, о чем мечтал — быть рядом с вами, рядом с женщиной, которую я на самом деле только и люблю». Слова Педра были для Титы, как освежающий ветерок, который раздувает угольки погасшего костра. Ее лицо, на котором в течение долгих месяцев не было и тени обуревавших ее чувств, без ее на то воли преобразилось. На нем появилось уражение крайнего успокоения и блаженства. В один единый миг все ее угасшее внутреннее возбуждение было оживлено пылким дыханием Педра на ее шее. Его горячими руками на ее спине, его порывистой грудью, касавшейся ее грудей. Она бы хотела так и остаться навсегда, если бы не колючий взгляд матушки Елены, заставивший ее быстро от него отпрянуть. Матушка Елена приблизилась к Тите и спросила. «Что тебе сказал Педро?» «Ничего, мамочка. Меня-то ты не обманешь. Куда ты идешь сейчас?» Там уж я побывала да не один раз. Не прикидывайся тихоней. Увижу тебя еще раз рядом с Педро. пеняй на себя. После этих угрожающих слов матушки Елены, Тита постаралась держаться как можно дальше от Педро. Но чего она никак не могла, так это прогнать с лица открытую улыбку удовлетворения. С этого момента свадьба приобрела для нее совсем другое значение. Теперь ее не задевало, когда она видела, как Педра и Росаура переходили от стола к столу, чокаясь с приглашенными, или танцевали вальс, или чуть позже разрезали пирог. Теперь-то Тита уверилась, Педра ее любит. Ей до смерти хотелось, чтобы банкет как можно скорее окончился. Она бы тогда бросилась к Наче и все и рассказала. Тита не могла дождаться, когда гости съедят ее пирог и разъедутся по домам. Руководство по хорошему тону Кареньо мешало ей уйти раньше других, однако оно не запрещало витать в облаках и торопливо уминать при этом пирог. Она настолько погрузилась в свои мысли, что не заметила то странное, что происходило вокруг. Неуемная тоска овладела всеми присутствующими, едва не попробовали пирог. Даже Педро, который всегда хорошо владел собой, делал огромные усилия, чтобы сдержать слезы. И матушка Елена, не пролившей ни одной горючей слезинки, когда умер ее муж, сейчас потихоньку утирала слезы. Но это было только начало. Плач был лишь первым симптомом странного заражения, чем-то походившего на глубокую меланхолию и чувство безнадежности, которые будто сковали приглашенных. И это привело к тому, что все присутствующие на дворе, в птичнике и в туалетах, рыдая, вспомнили первую свою любовь. Никто не избежал и другой напасти. Лишь немногие счастливчики вовремя поспели в туалет, а кто не поспел, стал участником всеобщей посреди двора рвоты. Не подействовал пирог на одну титу. Закончив его есть, она покинула празднество. Ей не терпелось сказать «наче». Ты была права, когда говорила, что Педра любит только меня. Представляя, каким счастливым будет лицо уначе, Тита не обратила внимания на разраставшееся вокруг нее бедствие, достигшее поистине угрожающих размеров. Расаура, донимаемая позывами рвоты, еще раньше вынуждена была покинуть свое почетное место за столом. Всеми силами она пыталась держать тошноту, но последняя была сильнее, чем она. Рассаура во что бы то ни стало хотела спасти свое подвенечное платье, но при попытке пересечь двор поскользнулась так, что на ее платье не осталось ни малейшего места, которое бы не было испачкано. Так что и она, не в силах больше сдерживаться, извергла подобно вулкану шумную лаву рвоты перед лицом содрогнувшегося от этой картины педра Впоследствии... Рассауру невероятно удручали воспоминания об этом происшествии, обесславившем ее свадьбу. Причем не было такой силы, которая изгнала бы из ее сознания мысль о том, что Тита подмешала в пирог какое-то зелье. Всю ночь Рассаура провела в стонах и терзаниях, страшась одной только мысли, что она может испортить покрывало, которое вышивала столь долгое время. Педро поспешно предложил ей отложить на завтра кульминацию свадебной церемонии. Но прошли еще месяцы, прежде чем Педро счел уместным сделать это, после того, как Рассаура решилась сказать, что чувствует себя здоровой. К этому моменту Педро понял, что ему никак не уклониться от обязанности племенного жеребца. Уткнувшись в брачное покрывало, он встал на колени перед кроватью и на манер молитвы изрек — Господи, не похоти ради, а только в мыслях о чаде. Тита и представить не могла, что бракосочетание, о котором было столько разговоров, затянется на столь долгое время. Ей даже не важно было, ни как оно прошло, ни тем более, совпало ли оно с каким-нибудь религиозным праздником или нет. Больше всего она думала о том, как спасти собственную шкуру. В ночь праздника матушка Елена устроила ей знатную сбучку. Ни до этого, ни после ее так не били палкой. Две недели провела Тита в постели, отходя от ссадин и синяков. Поводом для столь сурового наказания была уверенность матушки Елены в том, что в злостном сговоре с начей Тита, загодя замыслив сорвать свадьбу Рассауры, подмешала в пирог какое-то рвотное. Тита так и никогда и не смогла убедить ее, что единственной посторонней приправой в кушанье были слезы который она проливала, готовя его. А Анача ничего не могла показать в ее пользу, потому что, когда Тита прибежала к ней в день свадьбы расауры она была мертва. Глаза ее были открыты, на лбу пропитанный салом компресс, а в руках — фото ее давнего жениха. Продолжение следует. Очередное блюдо — перепелки в лепестках роз.